12 глава. Почетный пленник. Я поклонился вождям. Лоркас Птомел приказал мне подойти к нему ближе и, уставив на меня свои отвратительные глазищи, так обратился ко мне. «Ты всего несколько дней пробыл в нашей среде, а уже завоевал высокое положение своей храбростью, но все же ты не наши ничем нам не обязан». «Твое положение совсем особое», — продолжал он. «Ты пленника а издаешь приказы, которые нужно исполнять. Ты чужой вместе с тем предводитель Тарков. Ты мал ростом, а одним ударом кулака убиваешь могучих воинов. Мне передали, что ты замышляешь бегство с пленницей другой и пленницей, которая сама наполовину верит, что ты выходец из долины Дор». «Если бы одно из этих обвинений было доказано, то его было бы достаточно, чтобы убить тебя. Но мы справедливый народ, и тебя будут судить, когда мы вернемся в Тарг, если на то будет воля Талхаюса». «Но!» — продолжал он свирепо. «Если ты убежишь с красной девушкой, я отвечу перед Талхаюсом и должен буду убить...» В поединке Тарс-Таркаса, чтобы доказать свое право на командование. А в случае моего поражения, знаки отличия с моего трупа перейдут к более достойному. Таковы обычаи Тарков. Я живу в мире с тарс Мы управляем с ним вместе самой большой общиной зеленых людей. И не желаем сражаться между собой. Поэтому мы очень были бы рады, если бы ты умер, Джон Картер. Однако мы можем убить тебя без приказания, Талхаюса, только в двух случаях. В бою при самозащите, если ты на нас нападешь, или если тебя поймают при попытке к бегству. По долгу справедливости я должен тебя предупредить, что мы только и ждем одного из этих предлогов, чтобы избавиться от такой большой ответственности. Нам очень важно в сохранности доставить красную девушку, Талхаюсу. Уже тысячу лет в руки Тарков не попадалась такая добыча. Она внучка величайшего красного джеддака, нашего заклятого врага. Красная девушка сказала нам, что мы лишены человеческих чувств. Это неправда. Мы справедливый и честный народ. Я кончил? Ступай! Я повернулся и вышел. Так вот начало преследований Саркои. Никто другой не мог насплетничать Лоркас Птомалу. И я вспоминал те фразы из моего разговора с Деей Торис, которые касались бегства и моего происхождения. Саркоя была старейшей женщиной в свете Тарстаркаса и пользовалась его полным доверием. Она имела поэтому большое влияние в общине, Ведь никто не стоял ближе к Лоркас Птомелу, чем его помощник Тарстаркас. Однако вместо того, чтобы отбросить после разговора с Лоркас Птомелом всякие помыслы о бегстве, я наоборот направил на этот проект все силы своего ума. Больше, чем когда-либо, я осознавал необходимость бегства, в особенности для Деи Торис. Я был уверен, что в главном лагере Таркас Талхаюса, ее ожидает страшная участь. По описанию Солы, это чудовище являлось воплощением накопленной веками свирепости, жестокости и зверства. Хитрый, холодный и расчетливый, он, в отличие от большинства своих соплеменников, был рабом грубой чувственности. Холодный пот выступил у меня при мысли, что божественная Дея Торис — Может попасть в лапы гнусного сладострастника? Нет. Лучше в последний момент покончить с собой, как это делали храбрые женщины моей далекой страны, не желая попадаться в руки индейцев. Я бродил по площади, погруженной в мои мрачные мысли, и повстречался с Тарстаркасом, возвращающимся из зала для аудиенций. Его обращение было по-прежнему почтительно, и он приветствовал меня, как ни в чем не бывало. «Где твое помещение, Джон Картер?» — спросил он. «Я еще не выбрал себе квартиры», — ответил я. «Я хочу поместиться или один, или с другими воинами, и только ждал случая, чтобы спросить твоего совета. Ты ведь знаешь, — добавил я, улыбаясь, — что я еще не ознакомился со всеми обычаями тарков». «Вступай со мной!» — приказал он мне. Мы отправились с ним через площадь к дому, который, как я с радостью увидел, был смежный с тем, где помещалось Соло со своими опекаемыми. «Моя квартира в первом этаже этого дома!» — сказал он. «Второй этаж тоже уже занят войнами, а верхний еще свободен. Выбирай любой, который тебе понравится». «Я слышал, — продолжал он, — что ты уступил свою женщину красной пленнице. Правду сказал ты, что твои обычаи не наши обычаи. Впрочем, ты достаточно хорошо сражаешься, чтобы поступать, как тебе нравится. Если ты захотел отдать свою женщину пленнице, дело твое. Но как предводитель ты должен иметь прислужниц, И по нашему обычаю ты можешь забрать всех женщин тех предводителей, чьи знаки ты носишь.